Глава 10. Как-то так получилось, что в нашей группе вошли в обычае регулярные посиделки в учёном цыплёнке. Где-то раз в полторы-две недели я приглашал всю группу, и мы проводили часа три за болтовнёй. Мы с Леной не жили в общаге, так что для нас это был единственный способ нормально пообщаться с одногруппниками. Но ну, а для них возможность да отвала поесть хорошей еды. С деньгами у наших крестьян всегда было напряжённо. Эти небольшие вечеринки очень благоприятно сказались на климате в группе. Психологический комфорт там, где ты проводишь большую часть времени, это всегда важно, особенно для эмпата, который хорошо чувствует направленные на него отрицательные эмоции. В этот раз к нам присоединилась Аннета Тирина. Чуть ниже и сбоку правого глаза у неё красовался роскошный кровоподтёк со ссадиной который она периодически трогала морщись. «У вас сегодня Генрих был?» — сочувственно спросила её Ленка. «Разве не видно?» — усмехнулась Анетта. «Интересно», — вспомнила вдруг Смеляна. «А он и в самом деле садист?» «Вряд ли», — ответил я. «Садизм — это же не просто сделать больно. Если я правильно понимаю, там какой-то сексуальный мотив должен присутствовать. Если бы он был садистом, то бил бы в основном девчонок». А он для каждого находит добрую плюху. Зачем надо прямо вот так уж, грустно вздохнула Смеляна. Я взял со стола круглую коробочку с зубочистками и быстрым движением кисти швырнул её прямо ей в лицо. Коробочка отскочила от мгновенно поставленной защиты и покатилась по столу. Вот и ответ, зачем это надо, сказал я. Смело, у тебя уже есть шанс выжить в бою. Да я на самом деле не жалуюсь, смутилась она. Просто очень уж тяжело это даётся. Что поделать? Мы приматы, лучше всего обучаемся, когда нас бьют по голове палкой. Иван помрачнял. Ему боевая практика давалась тяжелее всего. Со скоростью реакции у него было совсем плохо. И прилетало ему часто и по много. Причём физиологически он вполне укладывался в средние рамки. Просто привык всё делать не торопясь. И сейчас само приходилось ломать наработанный с детства шаблон поведения. По сути, это была чуть ли не полная перестройка личности. Но наш Генрих своё дело знал туго. И Иван уже начал понемногу превращаться из медлительного увольня в крепкого и резкого паренька. «И чему можно научиться, когда тебя бьют по голове палкой?» — сварливо спросил он. «Видимо тому, что нужно взять палку самому и колотить ею кого-нибудь другого», — пожал я плечами. «Нет, ну в самом деле, вы разве не понимаете, что если бы нас так не учили, то пришлось бы самим обучаться в бою, а там необученному выжить не так просто. Меня вот, к примеру, чуть не убили на стажировке в отряде. Спас только дорогой защитный амулет. Он потом раскрошился, 300 гривен на ветер. Но зато я выжил. После этого я совсем по-другому смотрю на наши тренировки. А что там было? заинтересовался Иван. Владеющие камнями швырялись. Извини, не люблю я это вспоминать. Ленка кивнула. Для неё это воспоминание было очень болезненным. Она тогда подумала, что меня убили. Мы не знаем, что будет, если один из нас умрёт. Да и не хотим над этим задумываться. И так понятно, что выжившему придётся очень тяжело. А может, он и уйдёт следом. «А-а-а-а-а», — протянул Ваня. «Я думал, там пуль были». «Пуль там тоже хватало», — усмехнулся я. «А сами вы стреляли? Попали в кого-нибудь?» — не унимался Иван. Иван, там не до того было, чтобы смотреть попал ты или нет, стреляли куда-то. Вот и всё. У меня вроде один упал, но я не уверена, сказала Ленка. А вообще, плохая тема. Давайте о чём-нибудь другом поговорим. Давайте, согласился я. Как там Алина поживает? Что-то давно её её не видел. Обижается на тебя, говорит, что ты нас совсем забыл, ответила Анета. Да мы тут повоевали чуть-чуть с лесинными, смутился я. Немного не до гостей было. Если я к вам в выходной заеду, это нормально будет? Приезжай, улыбнулась Анета. Я передам Алине, что ты будешь. Только без меня, быстро сказала Ленка. Пусть Алина от меня хоть немного отдохнёт. Я лучше на базу к нашим съезжу. Радим обещал один подлый приёмчик показать. Хочу Генриха порадовать. Все заулыбались. Было совершенно ясно, кто от кого хочет отдохнуть. Алина оказалась очень требовательной учительницей, и свободолюбивая Ленкина душа рвалась на волю. Хорошо вам, внезапно сказал Ваня. С высшими-то в наставниках понятно, почему вам у Генриха так легко всё даётся. Иван, я закатил глаза. Когда же у тебя наконец язык перестанет вперёд головы работать? Ну что ты вообще знаешь о высших? Да, они студенческие конструкты уже и не помнят. У наставников высших есть свои плюсы, но для боевой практики гораздо лучше подходят обычные владеющие с боевым опытом. Вот как у вас? Кстати, своими наставниками все довольны? Если что-то не так, лучше сразу говорите, мы заменим. Наставниками все оказались довольны. Постепенно разговор сам собой заглох. Ни у кого особо не было настроения общаться, и в конце концов, мы с Ленкой засобирались домой. Стояли последние хорошие деньки. Листья ещё не все облетели, и мы решили прогуляться пешком. Ленка сунула ладошку мне в руку, и мы двинулись по засыпанному жёлтыми листьями бульвару в сторону дома. А знаешь, что я случайно подслушала на днях? вспомнила Ленка. Дарина выговаривала Ивану, что он не понимает, как им повезло, что мы учимся вместе с ними и позволяем подружски с собой общаться. И если Ваня считает, что он сможет так же фамильярно с нами разговаривать за пределами класса, то он, Ваня, полный дебил, от которого лучше держаться подальше, чтобы случайно не заразиться». «Дара умница», — засмеялся я. «Ещё и трудолюбивая, и с амбициями. Она далеко пойдёт. Я уже понемногу прикидываю, какие у нас есть способы задерживать таких людей после окончания контракта». «И что придумал?» «Да что там особо придумаешь?» Постепенно продвигать, брать в слуги семьи, самых перспективных в стольники. В любом случае, ей ещё пять лет учиться и пятнадцать лет работать по контракту. Там понятней будет. Смела, кстати, тоже не дура. А вот Иван в этом плане далеко позади. «Вань здорово достаётся», — заметила Ленка, вспомнив разговоры в трактире. «Это нормально. Так и должно быть», — усмехнулся я. «Почему это нормально?» «Ваня в своей деревне, да в интернете, привык быть звездой. А таким в жизни всегда трудно приходится. Ничего, сейчас с него спесь собьют, начнёт себя объективно оценивать. Не совсем же он дурак. Хотя я иногда сомневаюсь. «Да, самооценка у него завышена», — согласилась Ленка. «Мне вот интересно, зачем ты ему контракт предложил? С девочками всё понятно. Их надо к себе тянуть. А из Ивана пока не ясно, что выйдет». «Ну, если честно, он мне нужен главным образом, как э, самец». Кенни. Ну что за пошлости? возмутилась Ленка, больно толкнув меня в бок. Лен, вот ты сама посуди. У нас в дружине полно девчонок владеющих. И с кем им встречаться? Им ведь тоже мужчины нужны. А простые ратники их мало интересуют. Ваня парень крепкий и здоровый, вот пусть и трудится, окучивает персонал. У нас уже двое владеющих парней есть. Нужно ещё хотя бы 3-4, а лучше бы побольше что был девчонок выбор был нормальный и не приходилось куда-то бегать ну и жениться пусть между собой у Ленки глаза округлились и она стала похожа на симпатичную маленькую сову но ты даёшь кенни ожломлённо сказала она нет ну надо же мой муж в роли бордельной мадам а что делать смутился я решать это всё равно надо в вот это приходится быть сводником Но ты-то ведь знаешь, что я на самом деле не такой. Уже и сомневаюсь, задумчиво сказала Ленка. Вот так и узнаёшь о муже что-то новое. Понимаешь, однополые отношения одорно влияют на общий психологический климат. Одна-две лесбийские пары это приемлемо, но если все девчонки подадутся в лесбиянки, обстановку в дружбе они это сильно подпортят. Так-то если подумать, ты всё верно делаешь, Ленка покрутила головой. Но всё равно как-то это... Знаешь, я о таких вещах даже и не задумалась бы. Вот поэтому я и не хочу в дела семейства лезть. Не по мне это. А жаль, что не хочешь. «Нет, Кенни», — решительно поставила точку Лена. «В нашей семье одного мужчины достаточно, и этот мужчина не я». Феминизм в этом мире совсем не прижился. Возможно, потому что женщин здесь особо не угнетали. И это даже не упоминая каганат, где они вообще правили. В княжествах их достаточно охотно брали на работу и оплату по сравнению с мужчинами не урезали. Хотя с другой стороны, я припоминаю, как зайку не хотели никуда брать. Есть в этом какая-то странная нестыковка, которой я пока не нахожу объяснения. На отвоёванный завод Милик мы поехали вместе с Амили и Багеровой так сказать, на осмотр пепелища. Перед этим там плотно поработали сотрудники Зайки. Так что некоторые представления о положении на заводе у нас уже было. Завод сразу произвёл на меня довольно тягостное впечатление. Чем-то он напоминал старые советские предприятия, и в голову сразу приходило слово разруха. На самом деле, никакой разрухи, конечно, не было, но контраст с нашими заводами, где цеха выглядели как пряничные домики, был огромным. У ворот нас встретил управляющий, почтенный Тимофей Немер. "Здравствуйте, почтенный", поздоровался я. "Моё имя Кеннер Арди. Полагаю, вам известно, кто я". "Да, господин Кеннер", поклонился управляющий. "Очень хорошо. Насколько я понимаю, с госпожой Кирой и почтенным Антоном вы уже знакомы. Будьте добры, опишите кратко ситуацию на заводе". «Э-э-э, я уже докладывал, госпоже Эмилии», ответил управляющий, поглядывая на Багерову. «А теперь доложите мне, почтенный. Мы закончили замену трансформаторов на заводской подстанции и начинаем запускать цеха. Буквально в течение одного-двух дней завод войдёт в нормальный ритм. Забавно, что именно разрушение лесенами трансформаторов здесь подало мне идею диверсии на старожилке». «Рад это слышать». А что вообще выпускает ваш завод и кто наши клиенты? Управляющий посмотрел на меня с изумлением. Ну да, вот такой я владелец. Мы выпускаем целый ряд узлов для Вышатичей. Это наш главный и по сути единственный клиент. И как Вышатичи отнеслись к перерыву поставок? Отрицательно, разумеется, ответил управляющий. К счастью, мы отгрузили очередную партию перед самым нападением. Но Вышатич нервничали. И, насколько я знаю, предприняли шаги для поиска альтернативного поставщика. Господин, я разговаривала с Нестаром Вышатичем, клянилась Зайка, и взяла на себя смелость гарантировать ему бесперебойные поставки. Я думаю, что сумела его убедить, но я бы попросила вас лично подтвердить ему моё обещание. Это серьёзно, почтенный Тимофей. Я пристально посмотрел на управляющего. От вас сейчас зависит честь семьи Арди, и я вам настоятельно советую её не уронить. Управляющий почувствовал себя неуютно. Впрочем, не вижу смысла говорить об этом. Думаю, вы и сами прекрасно представляете последствия лично для вас. Почтенный почувствовал себя ещё более неуютно. А что у нас с результатами обследования Кира? Рентабельность производства довольно низкая, ответила Зайка. Я бы сказала подозрительно низкая. К сожалению, множество финансовых документов отсутствует, поэтому полноценный аудит провести невозможно. Руководство завода заявило, что документы уничтожены людьми Лесиных, но это заявление выглядит крайне сомнительно. Зачем бы Лесиным понадобилось уничтожать бухгалтерские документы? В оставшихся документах видны многочисленные нестыковки, которые наводят на мысль о масштабных хищениях. Предположительно, в них участвуют целые группы лиц. Список я подала почтенному Антону. В эмоциях управляющего бушевала паника. Да слышал ли он, почтенный? Дружелюбно улыбнулся ему я. А знаете, почтенный Антон, здесь присутствующий, замечательно умеет восстанавливать утраченную бухгалтерскую отчётность. У него есть уютный подвал, в котором она восстанавливается самым волшебным образом. Кельмин заухмылялся, а управляющий побледнел. Господин Кеннар, вмешалась Багерова. Я прошу вас прекратить запугивать моих служащих. Судя по всему, госпожа Эмилия, ваши служащие вас обкрадывали, заметил я. Я сама с ними разберусь, отрезала она. Да-да, разберёшься. Так же, как до этого разбиралась. Ну что же, как скажете, согласился я. В конце концов, это ваши деньги. Но не будем забывать, что ваши служащие сейчас стали и моими служащими. А я очень отрицательно отношусь к подобным вещам. Я обещал вам, что вы по-прежнему будете управлять заводом. И я не отказываюсь от своих слов. Но мои люди будут полностью контролировать все операции, и воров мы будем вешать. Почтенный, как называется, вон тот станок. «Большой карусельный господин Кеннер», — ответил управляющий, глядя на меня, как кролик на удава. Вот на большом карусельном мы будем вешать. Немедленно доведите новые правила до всех сотрудников почтенный. Антон, организация охраны полностью на нас. Госпожа Эмилия этим заниматься не будет. Сегодня же начну работать, кивнул Кельмин. Господин, сказала Зайка. Должна заметить, что на предприятии наблюдается чрезмерный износ основных фондов. Он ещё не критический, но с обновлением фондов владельцы завода слишком задержались. Я вопросительно посмотрел на Багерову. "Этим занимался мой муж", пояснила она, пожав плечами. "Ну да, муж умер, а у неё были другие, более насущные дела, чем управление единственным активом семьи. Пусть этим занимается почтенный управляющий и прочие кристально честные сотрудники". "Хорошо, госпожа Эмилия. Давайте отложим вопрос об обновлении основных фондов до тех пор, пока мы не выясним реальный доход завода". Госпожа Кира и её люди помогут почтенному Тимофею организовать работу должным образом. А вам, почтенный, я советую приложить все усилия, чтобы меня не разочаровать. В глазах управляющего светилась тоска. Наконец наступил выходной, и я отправился к Тиринам. Меня по-прежнему очаровывал их стиль эльфийской деревни. Древенчатые дома среди деревьев Разбегающиеся от тропинки, неожиданно попадающиеся на глаза хижины. Правда, я уже не обманывался их мирным и беззащитным видом. Алина контролирует тут всё, вплоть до последней шишки. Ей наверняка ей служат достаточно много духов. Я думаю, одних её духов хватит, чтобы скрутить любого, ну, кроме разве что старшего. Во всяком случае, я не собираюсь проверять это, гуляя у них без сопровождающего. Надеюсь, что к лету и у нас появится своё светилище. Кровь мы туда льём регулярно, и структура потока уже начинает уверенно прослеживаться. Меня встретила Аннета и разо улыбалась едва меня завидев. Привет, Кеннэр, всё-таки собрался к нам. Я же обещал, улыбнулся я в ответ. Пойдём, Алина тебя уже заждалась. Кстати, давно хочу тебя спросить, вспомнил вдруг я, пока мы шли. «А почему ты не в первой группе? Я точно знаю, что ты сильнее того же Ивана, к примеру». «Радович не может учиться в первой группе», с удивлением посмотрела на меня Анетта. «Мы же не подданные. В первых группах учатся только подданные, иностранцы в последних, а Радовичи посередине». «Да, не знал. А много у нас иностранцев?» «У нас их нет», — ответила Анетта. «На боевой их не берут. И на ремесленный тоже, а не на лекарском в основном, а ещё на алхимии и на теории немного. Кстати, я слышала, что Милослава пообещала вести курс на лекарском. Представляю, сколько народа будет туда поступать на следующий год. Да, она говорила, что Драганова попросила её вести какой-нибудь основной курс. Алина опять похорошела, что я ей честно и высказал прямо в лицо. Она засмеялась и поцеловала меня в щёку. Это тебя за то, что ты всегда говоришь правду. Проходи, я сейчас напою тебя чаем. Промок? На улице вовсю моросил дождик, мелкий и бесконечный, тот самый, что делает позднюю осень самым подходящим временем для депрессии. Не успел, но горячий чай будет очень к месту. Сегодня Алена была одета во что-то шёлковое, подозрительно напоминающее юкату. Интересно, насколько здесь развиты связи с Японией? Раньше я как-то совсем не задавался этим вопросом, но, судя по наряду Алины, какие-то контакты наверняка есть. «Рассказывай», — сказала Алина, наконец закончив хлопотать с чайником. «Почему ты нас совсем забыл?» «Почему же забыл?» — отверг я обвинение. «Просто свалилось на меня сразу очень много. Учёба, поместье строим, да и прочие дела сами не делаются. Вот и закрутился». «Ну и война с лесенами, да?» Да какая там война, махнул я рукой. Не знаю, что Лесина ко мне привязались. Я с ними вообще не воевал. Ну, один раз было, их ратники напали на мегафон, мы их просто разоружили и Лесину вернули. Алина захохотала. Хорошо объяснил, сквозь смех сказала Алина. А про этот случай я слышала, конечно. Мне рассказывали, что после этого Доброн Лесина от такого позора перестал появляться в свете. Не знаю. Я пожал плечами. Я не следил, где он появляется. Но покушение это он на вас Лены устроил? «Это да», — согласился я. «Не знаю, что на него нашло». «Наверное, устал от того, что ты совсем не замечаешь, как он с тобой воюет», — предположила Алина. «Нет, вот скажи мне, Кеннер, как такое может быть? У тебя две сотни ратников, а у него четыре, и ещё три сотни ему родины подбросили. И вот он начинает с тобой воевать, а ты даже этого не замечаешь». У тебя всё в порядке. А на него начинают разные несчастья сыпаться, а его единственное нападение на тебя вообще превратилось в какой-то фарс. Да всё просто, Алина, потому что князь обо всём этом позаботился. Правда, я ещё не идиот, чтобы такие вещи кому-то рассказывать, так что извини. Я тоже его действия не очень понимаю, признался я. Могу только предположить, что он попытался заглотить слишком много, и у него сил не хватило. А родинские ратники изначально за него воевать не стремились. Вот, к примеру, они должны были поддержать нападение на мегафон. Но когда родинские увидели, что у лесенских дела пошли не очень, они просто развернулись и ушли. «Ну, может быть и так», — неохотно согласилась Алина. «Но очень уж много вокруг тебя неясностей. Как-то так получается, что стоит кому-то на тебя напасть, и он становится на удивление неуклюжим». И у него всё прямо из рук валится. И что особенно удивительно, другой бы на твоём месте немедленно прибежал бы ко мне заключать союз, который я тебе давно предлагаю. А ты даже не пошевелился. Просто сидел и всё. Олесин с трёхкратным перевесом сил только и делал, что стрелял себе в ногу. «Алина, для союза нужно, чтобы силы были хотя бы сравнимы. А ты при желании можешь меня раздавить, как букашку. Ну какой сейчас у нас может быть союз?» Красиво сказал про букашку, но знаешь, я насчёт этого уже и не уверена. Лейсен ван тоже считал, что раздавить тебя как букашку. И что из этого вышло? Лейсены были одной из сильнейших независимых семей. А что от них осталось после того, как они попытались тебя раздавить? Денег нет. Их главный завод стоит, шахта под князем, и вернёт ли её князь, непонятно. Им придётся долго обратно подниматься, если вообще удастся. Никто не понимает, почему так произошло. Но в целом в обществе уже сложилось мнение, что солить со тобой себе дороже. Алина, как только мы станем немного сильнее, я сразу приду к тебе с предложением союза. А до тех пор я повторю то, что уже говорил. Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Нон-но, -но", хмыкнула Алина. Вижу, что нормального объяснения из тебя не вытащить. Ну ладно. Главное, чтобы ты с нами не воевал. Я обрубил канал поставки мороженого для Лены, я ещё с ума не сошёл. Буду надеяться, что этой причины хватит, засмеялась Алина.